Глава девятая. Донмар стремительно покидает комнату. Я слышу за дверью тревожные голоса, но не могу разобрать слов. Генерал допрашивает посланца и отдает приказы адъютантам. Через минуту он вновь врывается в процедурную и подступает ко мне, очень близко, со спины. По позвоночнику бегут мурашки. Я чувствую взмах его рук. Он словно хочет обнять, но опускает руки. Тяжелый вздох. Тут он как будто хочет прошептать «Катя!» но не может произнести мое имя вслух при свидетелях. «С тобой остается охрана. Как закончишь тут, они проводят тебя до дома. К твоему сыну я тоже послал охрану», — хрипло говорит Данмар и добавляет непререкаемым тоном. «Никуда без охраны, поняла?» Горло перехватывает, и я сглатываю. Киваю. Спорить с ним в военных вопросах не стоит, я помню. Данмар уходит. Грохот властных шагов раздается в комнате и постепенно затихает за дверью. Вот теперь можно дышать. Я делаю глубокий вдох и чувствую его аромат, все еще витающий в воздухе. Внутри все сжимается до боли, стискивает тисками, ноет пронзительно и остро. Как же сильно я его любила, умирала по нему. Почему все так случилось? Почему ты меня предал, лай? Прогоняю непрошенные эмоции. Столько лет я не позволяла себе слабости, гнала мысли о нем, держалась, но теперь все по-другому. Он здесь и меня рвет на части. Я старательно работаю со швами. Мысленно вся переключаюсь на заботу о больном, и это помогает успокоиться. Работа всегда помогала мне пережить душевное волнение, и я благодарна за эту способность. Передо мной Уилл Хартман, мой друг, и я должна вытащить его, сделать все для него. Что с ним случилось? Демоны подступают к городу. Может, они ищут Хартмана? Еще никогда опасность не была такой серьезной. Все столкновения были на границах, а теперь... Я молюсь, чтобы армия остановила их. В городе и окрестностях полно мирных жителей. В госпитале беззащитные раненые, а дома у меня мой малыш. Я заканчиваю с ранами через час. Оставляю Хартману заряженные целительные артефакты и поручаю Эстону тщательно следить за состоянием генерала и чуть что сообщать мне. А сама хватаю пальто, сгребаю инструменты, эликсиры и артефакты в медицинский чемоданчик, который ношу всюду с собой, и тороплюсь к выходу. Нужно домой, к сыну. Меня сопровождают четверо военных, и, судя по отличительным знакам, все офицеры — мощные маги. Неужели Данмару некуда деть своих командиров, как представлять к бывшей жене? Разве они не помогут ему в сражении с демонами? Злость разливается по телу жгучей волной. Мне не нужна его защита и внимание. Но надо отдать должное, у дверей комнаты, где лежит генерал Хартман, также остаются опытные воины-маги. Вот для него охрана точно не будет лишней». Я подъезжаю к дому на генеральском экипаже и бегу внутрь. Мои охранники сопровождают меня плотным кольцом. Данмар не соврал. У дома тоже отряд военных. Стоят, словно каменные изваяния по углам двора. Они уже поставили защитный купол, и стены переливаются еле заметным голубоватым свечением. И стоит абсолютная тишина, словно затишье перед бурей.